Чего тут понимать? Весь доход семьи, где у нас хранят? У бабы в сиськах или в рейтузах? Уж не знаю, как снизу, но в ливчик в фаризе это черт слазил. Кофта была сдвинута, аж до плеча. Но ни хрена не нашарил. Еще в рукавах проверил, даже в носках. Наши все в раз приметили. Когда понял, что не обломилось ничего, смылся, хотел своих ведь ведьмачек пивом угостить, да не повезло. А вот самого Рахита попытается прижучить. Зря он бабу сторожит. Себя бы поберег, закашлялся жора. И чей же это черт? А это ты, Рахитку, спроси, кому он болтал, баран безмозглый. Нынче про такое молчат в тряпку, а он же на всю деревню бахвалился. Выходит кто-то из наших? Не, свои б не полезли. А чужие как могли узнать? Да от наших бомжей по пьянке могли растрепать и стать наводкой. Рэкет не спит он всюду, и в пивнушках, и на базаре. Но эти прежде, чем пойти, узнали бы, где рахи деньги держит. Вслепую не поперлись бы, — не поверил участковый. А среди них всякие случаются, есть и новички. А может, какой зек с голодухи отчаялся? Вернулся из зоны без гроша, послушал наших или Рахита, решил рискнуть. Но такой в другой раз не заявится. А мне кажется, свалился ей булыжник с крыши сарая. Вот и померещился, бабе черт, — отмахнулся Костин. Шалишь, Сема, булыжник пуговки на кофте не рвет и носки не опускает. Тут явно кто-то побывал, но неопытный. Да и помешали ему то ли люди, а может, собака. Смывался в попыхах хрипло хохотнул Жора. — Почему так думаешь? — изумился Костин. — Ведро с мусором перевернул, когда смывался. Оно от фазеры далеко было. Ей самой зачем его переворачивать, коль в него мусор собирала? — Верно, — согласился участковый. — Пластмассовый совок, что рядом с ведром был, в дребезге разлетелся под ногами. Значит, убегал. Иначе бы заметил и не шумел. Переступил бы его. И еще. «Кусочек от этого совка уж за забором был, прилип к подошве!» И глянул загадочно. «И что с того?» — не понял Семён Степанович. «А то! А будто он был в кроссовке! Только у них мягкая подошва. К нашим на резиновом ходу кроме говна ничего не нацепляешь. Слушай еще, зажигалку он обронил газовую, когда через забор сигал. Зажигалка одноразовая, наполовину пустая. Поселенцы такими не пользуются, а наши и подавно. А где зажигалка? Вон на окне, только уж все, не осталось отпечатков. Бомжи весь вечер от нее прикуривали. Ну что ж вы наделали? Ты не нашел? Значит, наш трофей. Я мог бы тебе и ничего не говорить. А видишь, сколько рассказал? Раздобрился. Ты же ни хрена этого не видел. А еще поймать кого-то собрался. Эх, Семен, пора тебе на пенсию. И будь я начальником милиции, давно б тебя выгнал. Но не дано такого жорки бомжу Оставайся пока в участковых. Оно и исследователь ваш не умней. Ему никогда не найти того кишка тонка, хмык Жора скрипуче. Ну а что, ты нашел бы? А я и не стал бы искать». «Тогда как? Дело надо расследовать. Ведь двух женщин убил преступник». «Верно. Я слышал все, но... Гоняться за ним не стал бы. Чего вылупился? На мне транда не нарисована». «Ну и выгнали бы тебя из органов, если бы отказался от следственных действий». «Не, ни за что. Потому как я заставил бы убийцу самого прийти ко мне». «Как?» — отвисла челюсть у Костина. — Да очень просто. Но над этим пусть твой рогачев рога ломает. — Подкинуть живца? — спросил участковый. — Это старый избитый ход. На него теперь мало кто попадется. Да и какая баба согласится рисковать собой, чтобы поймать убийцу? И он, видимо, умнее вас, раз вы столько времени не можете взять его, и тоже не на всякую клюнет. Тут нужна надежная ловушка. И операция без проигрыша. С расчетом до секунд. А вы на такое не способны. Твой Рогачёв молод и неопытен. А тебе лезть вследствие уже поздно. Слишком стар. Тут, Степаныч, свои знания нужны. Вот ты осмотрел весь участок рахита и ни хрена не нашел. Поглядели и мы. Результаты разные. Сам знаешь, я работал следователем прокуратуры, Много лет. Кому-то мое место понадобилось, спровоцировали взятку. Все как по нотам сработали, вышвырнули меня из прокуратуры. Но кому от этого лучше стало? На мое место посадили подобного Рогачёву. Ломай дрова, калечит судьбы человечьи, а дело не с места, сплошные висяки. Я так никогда не работал. И не будет толку от Ррагачевых, потому что наследователя нельзя выучиться. Им нужно родиться. Как с даром Божьим, вам этого не понять. Послушай, Жора, я тебя не увольнял и пакости не делал это первое. Дальше, в отношении так называемых следов преступника, ведро с мусором было задето не убийцей арахитом, когда искал жену за сараем, в потемках не увидел. Он же раздавил совок. Осколок от него и теперь есть в подошве его ботинка. Кстати, в резину очень легко врезается пластмасса, а подошва ботина – крахита из мягкой резины. Как оказался осколок совказа за забором? Да очень просто. За сараем побывало много людей, и первыми еще до бомжей прибежали переселенцы. Многие из них ушли по домам не через калитку, а через забор. Кто-то мог вынести этот осколок на своей обуви. Но главное не в этом. Как ты с бомжами разглядел зажигалку, если Фаризу нашли в такую темень, что ни Рахит, ни я не увидели лица женщины? Было уже очень поздно. Совершенно точно и то, что когда Фаризу унесли в дом, никто не появлялся у того места, где лежала женщина. О том я заранее попросил Рахита, и он всю ночь просидел за сараем. Вас этот человек не подпустил бы и на пушечный выстрел. И утром Рахит сказал, что никто не подходил к его дому». Кстати, вспомнил и о зажигалке. Рахит перед отъездом из Бакуна купил их за бесценок очень много, именно разовых. Он сам такими пользуется. И еще. Настоящий следователь, если он от Бога, не злорадствует, не высмеивает молодых коллег, а помогает им. Ибо для него главное не обиды, а торжество закона. имейте малую толику профессиональной гордости, ты прежде всего вспомнил бы о детях Рахита которые могли остаться с сиротами. Но ты винишь мужика за несдержанный язык. Тебе так удобней. А разве не виноваты в этом случае бомжи, донесшие до преступников информацию? Откуда я знаю, кто из вас это сделал? Может, именно ты и стал наводчиком? Шалишь, Семен, этой дешевкой меня не проймешь. Я слишком стар для твоих детских трюков. Жоров встал, собравшись уйти в дом. Куда ж ты заторопился? Крыть нечем. Слишком рьяно выгораживаешь кого-то из своих. Дурак ты, Семка. Недаром до самой пенсии в ментовке проработал, а выше участкового не поднялся. Не зря тебя сюда выпихнули, чтоб глаза в городе не мозолил. Куда тебе справиться с этим заданием, коли со своей бабой не смог сладить? — усмехнулся бомж. А тебя и вовсе выкинули из дома, как собаку, и давно не ждут. Похоронили в памяти». А по работе, скажу правду, не всем хватать звезды с неба. Я был там, где справлялся. Иначе не держали б. Что толку в твоей карьере? Высоко взлетел, слов нет. Зато всю жопу разбил, приземлившись. Ниже тебя кто упал? Вот и вся цена твоей жизни. Хотя от этого никто зарекаться не может. И кто знает, может, именно нынче ты счастливее, чем тогда, — сказал Костин примирительно. Жор остановился. В глаза жгучая боль и невысказанный упрек застыли. «Прости ты меня!» — хватило лишку. «Ну и ты, мудак, не бей по-живому. Давай перекурим, как когда-то», — предложил участковый бомжу. Тот со стоном выдохнул комок, мешавший дышать, взял сигарету, присел рядом. «Гад ты, Семка, и всегда был таким. Насеришь в душу, потом извиняешься». Грубо сказал «не спорю». «Но правду. И тебе не с чем спорить. Конечно, перебрал я насчет наводки, но в остальном по делу». Дал прикурить бомжу. Тот, сделав несколько затяжек, успокоился. «А хочешь знать правду, что бесило меня?» — повернул к участковому. «Хочу», — оживился Костин. «Ведь ты сразу знал меня, но даже не поздоровался, не подошел, постыдился. И уж куда там о деле поговорить?» Прикинулся, будто не знаком со мной. А это хуже плевка и пощечины. Призрение. Вот чего я не мог простить тебе. Сколько времени живем рядом, а лишь сегодня поговорили по душам. Усмехнулся криво. «Прости, Жор, тут прям виноват», — признался Семен Степанович. «Знаю. Слышал я о деле, над каким вы бьетесь с Рогачевым. Нелегкое, но скажу правду». И главная беда, что во всем может быть замешан не один человек. — Я думаю, кто-то из бомжей отличился, — выпалил Костин. — Сомневаюсь, Сёмушка. Поверь, вовсе не потому, что живу среди них, стал их частью. Я хорошо изучил психологию бомжей. Она не столь примитивна, как вам кажется. Да, народец у нас разношерстный, но всяк не без своего стержня. Бездомными стали не по своей прихоти. Почти в каждом случае виновата женщина. Она толкнула в беду и принесла горе. Может от того даже через годы ненавидят бомжи-баб. Не хотят их видеть. Пускать в сердце и в душу. Да что там? Даже для тела нет желания у многих. Душа отравлена. Потому и молчит мужское начало. Я знаю каждого бомжа. Всякую судьбу. Даю тебе слово, что если бы к ним нахально сунули под бок наипервейших красавец никто из наших не тронул бы их даже пальцем. Память запретила бы. А Максим? Почему из-за Ольги с Васькой дрался? Напомнил участковый. Потому что в бомжи влетел не из-за жены. Собственная глотка виновата. Пил беспробудно. Надеется, будто сумеет начать все заново. Но никто не верит. И Ольга... Но среди бомжей Максимов очень мало. Мужики, попав в беду, обычно, если выбираются из нее, то самостоятельно, без бабьей помощи. Зачастую, вернувшись в люди, до конца холостикуют. Только нам, пережившим, все понятно, почему вот так складывается. «Не меряй по себе, Жор. Сам говоришь, все люди разные. Не давая прометчивой гарантии ни за кого. На таком многие и погорели», — вздохнул участковый. «Я в бомжах не первый год. Пойми верно, не горжусь. Совестно, что скатился. Но о другом хочу сказать. За годы жизнь подкинула много испытаний. Каждому. Все на моих глазах и в памяти. Потому проверены. Я знаю, что говорю. Женщина в жизни бомжей ничего не значит. А прошлая боль, злая память. Никто из бродяг не свяжет всерьез свое будущее с женщиной». А Максим? И он не одинок. «Смотри, сколько нас! А Максимов от силы двоих сыщешь!» — усмехнулся бомж. «Но они есть и могли решиться на преступление!» «Облом, Семен! Бомж такой, как Максим, может подойти к бабе, но силы не станет брать. Лишь когда видит, что баба не прочь переспать с ним. Это сразу угадывается. Ты сам, мужик, и понимаешь, о чем я говорю» если не заметил такого, никогда не подойдет. А уж убивать, чтобы потом воспользоваться мертвой, — это крамола. Кстати, нет понятия изнасилования мертвой. Покойная не может сопротивляться или соглашаться. Правильное определение такому действию дано в комментариях к Уголовному кодексу и названо осквернением покойной. Подскажи Рогачеву, чтобы над ним не смеялись. Да, но убивал почему? Живую не отдалась, вот потому так и говорили. Каждое действие должно грамотно называться. Знаешь, в моей практике был случай, когда молодого парня приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование. Судья была старая и не захотела выслушать доводы защитника. А тот насильник по пьяному делу сгреб девку и сам не помнил, как он ей сделал. Но адвокат попался опытный, отвел потерпевшую на обследование. Та и призналась, что в рот он ей пытался что-то запихнуть, но не смог, потому как был пьян. Тот все это видел, и ее стали высмеивать, пришлось защищаться. Вот и подала в суд. Смехота, судья впаяла за изнасилование, забыв, что это такое. Ведь если не совершено полового акта, все остальное может квалифицироваться как хулиганство, либо надругательство над личностью. За это предусмотрены наказания в виде штрафа или двухнедельной принудительной работы. Есть разница, где 15 лет, а где 15 суток. Я, когда проверил это дело, тут же с зоной связался. Но парни уже успели опетушить зэки. Вытащили мы его на волю, а он чуть жив. Я к руководству жалобы жалобой на безграмотную судью. И чтоб ты думал, меня достали, чтоб мне лез куда не звали. Подкинули в стол деньги, назвали взяткой. Хотели состряпать дело, не обломилось, но выкинули. Мол, не знаем, прав-то или нет, а с подмоченной репутацией в прокуратуре делать нечего. Вот так. Куда ни ходил, нигде не взяли на работу, везде опередили звонки. Оказался на улице. Поначалу сколько раз хотел наложить на себя руки, но бомжи не дали, понимали. Видели, сами через подобное прошли, удержали в жизни. Я не гожусь тем. Сдохнуть — мечта слабака. Настоящий мужик не должен думать о том. Но ведь и к сильным людям приходит усталость и валит с ног. В одиночку всего не выдержать. От меня, как и полагается, отвернулись все, даже смерть. «Прости ты меня, Жора» положил участковый руку на плечо бомжа, тот вздрогнул от забытого, нежданного. Ему невольно вспомнилось, как куражились над ним подвыпившие бомжи, когда он, обмороженный, никак не мог согреться чаем. Его проверяли, выбивали, вытравливали прошлое, обзывали, грозили, унижали. Он выдержал все. «Для чего?» Знаешь, Сёма, я все это время держал на слуху ваше дело и тоже провел среди своих следственные действия. Поверь, если б что-то заподозрил, давно к тебе пришел и рассказал бы все. Но в том-то и дело, что все мимо и напрасно. Остались еще несколько мужиков. Душою чувствую, что не виноваты, но доведу уже до конца. Потом расскажу. Знай, моя проверка пожёстче вашей». Если я увижу, что кто-то из наших виноват, ни минуты не промедлю. Спасибо, Жора. Я хотел предложить тебе жить со мной в одной избе. Сам знаешь, не шикую. Но картошки и хлеба, чаю и всегда обхватило, хватило. А и в бане попарились бы. Нет, Сём. Давай останемся как есть. Так лучше для дела. Когда закончим его, подумаем. А теперь уходи. Видишь, мои из города возвращаются. Пусть ничего не заподозрят. Семён Степанович уходил от жоры, сутулившись. Конечно, он узнал его сразу, да и как иначе? Кто мог забыть Казанцева? Он расследовал самые громкие дела, его проверок боялись. Авторитет этого человека был очень высоким. Его падение потрясло многих. Еще несколько лет назад Костин не помечтал бы, что будет вот так запросто сидеть рядом с Казанцевым. Но было и время, когда даже боялся оглянуться в его сторону, поздороваться. Чтоб не навлечь на себя подозрения. Семён Степанович оказался в большинстве, хотя никто во всем городе ни на минуту не сомневался в лживости измышлений против Казанцева. Говорить же о том вслух, не решился никто. Недавно слышал Костин в своем управлении сожаление о Казанцеве Эх, был бы он не Барахтовац бы следствия! он такие дела, как орехи, щелкал. Но годы сломали и жору. Что осталось в нем от прежнего Казанцева? Состарившийся, собольной человек, растерявший слишком много. Даже если бы позвали его, не вернется он и не простит обид. Да и воротись, что сможет. Нет здоровья. И законы теперь приняты новые. Чтобы начать работу заново, надо их изучить. А когда? Упущено время безнадежно. Пропал человек. Вздыхает участковый. Думая, что вот и его спишут на пенсию по выслуге через пару лет. Моя стерва тоже скажет, чтобы уходил из дома, назовет девенцем и бездельником. Я останусь в Березниках навсегда, вместо Федота, старым сычом, как чучело огородная. И обо мне не вспомнят. «Семен Степаныч, может, зайдете?» Костин увидел Рахита, приглашающего во двор. «Спасибо вам! Врач из города приезжала!» «Осмотрела жену, сделала уколы, таблетки дала. Говорила, что вы ее вызывали. Фаризе уже лучше. Голова не кружится, тошнить перестала. Снова улыбается моя девочка», — рассказывал Рахид, ведя гостя к крыльцу. «Никого не видел. Никто не подходил к дому?» — спросил Костин. «Нет, тихо все. Но я всегда наготове. Да и люди, поселенцы наши тоже следят не только за дорогой». За всякой тропинкой. Детей, какие постарше, в дозор поставили. А Вася из семерых сучек привез. Щенков овчарки купил. Чтоб, когда подрастут, деревню от беды стерегли. Целый мешок молодой картошки отдал за них. Себе двоих решил оставить. Ай, верно. Собака человека издалека чует. он хуже шайтана в дом не пустит. В куски порвет. Семен Степанович вошел в дом следом за хозяином. Фариза приветливо поздоровалась и вскоре принесла чай. — Скажи, Фариза, тот черт не напоминает тебе кого-нибудь из наших бомжей? — Нет. Бомжи хоть и бродяги, но они люди. А этот шайтан — настоящий, — стояла на своем женщина. — За что он тебя ударил? Зачем понадобилось ему? Тихо, словно самого себя, спросил Костин. — Не знаю, — эхом отозвалась женщина. — Я боюсь ходить за сарай. Мне все время кажется, что стоит там появиться, он снова выскочит и набросится на меня. Откуда же он взялся? Из кустов или через забор перемахнул? Не мог же он вырасти из земли? Из земли выпрыгнул. Я шагов его не слышала. Как-то сразу, мигом, что-то прорычал и дубинкой меня. А дубинку возле сарая поднял? Сразу с ней объявился. Фариза. Ты взрослый человек, нет чертей. Есть люди, которые в них рядятся. Нам надо найти, кто посмел напасть на тебя. Припомни хоть что-нибудь, чем он похож на черта и на человека. Ну дай хоть нить, за какую можно ухватиться, раскрутить и достать негодяя. Нутром чую, что он не пришлый, живет где-то рядом. Но кто, взмолился Костин, шайтан, упрямо повторила женщина. Семен Степанович вздохнул. Рахит безнадежно отмахнулся. Ладно, сами под караулем. Я его выманю, придумал кое-что, рассмеялся хозяин. А на следующий день вся деревня до слез хохотала над Рахитом. Бомжи и переселенцы хватали за животы, слушая мужика. А тот хвалился на все березняки. Словил я того шайтана. Правда? Покажи его. Он у Степаныча сидит в сарае. Весь на замки закрытый и связанный по всем местам. А как бы взглянуть на него хоть глазком? Ну а что, вы и без того его знаете. Так кто же он?» — горели любопытные глаза. «Ладно, уговорили. Давай я вам все по порядку расскажу». Присел на скамейку. Много дней я шайтана караулил. Сколько ночей не спала он все не появлялся. И тут мне в голову мысль стукнула выманить его хитростью. И решил я стать фаризой. «Чего? Ты не звезданулся часом?» «Рахит, ну и ужрался ты, видать». «Да как это мужик бабой станет? Не, не получится». «Так я не всерьез, не насовсем. В бабью одежду переоделся», — разъяснил мужик. «Брешешь. Как такое можно? Ну, чтоб шайтан меня с фаризой спутал». «Но фариза мелкая, а ты целый бугай», — не верили мужики. В том-то вся трудность. А надо. Но с юбкой проблем не было. Они в поясе на резинке. Хотел поверх брюк, не налезла ни одна. Пришлось на голую задницу натягивать. Кое-как напялила, а идти, ну никак. Равно конь с треножиной. Ладно, думаю, мне в ней всего-то засараиваете. Стал в кофтах ковыряться. Тещина подошла. Так как глянула, аж заплакала и говорит. «Рахитик, да ты ж моя копия!» Совсем как я в юности. Надень лифчик, голубчик мой. Мужики, сидевшие вокруг, смехом зашлись. Хотел я ее образумить, а теща в ответ. Коль женщиной пристать хочешь, надо, чтобы было все как за правду, Потому что не только шайтан, даже пьяный бомж знает. Не бывает бабы без грудей. На них первое внимание вашего кобелиного мужичьего рода обращается. Именно на них негодяя и словишь. Ну, что ты скажешь, пришлось уступить. Натыкали в лифчик ваты, по рулону в каждую корзинку. И давай на меня напяливать, как хомут на жеребца. Я думал, сдохну, пока не всей семьей застегнули эту сбрую. Надел кофту сверху, а тут как раз тесь из комнаты вышел. впервой после инсульта. Глянул на меня и обосрался. То хоть заикаясь, говорил, а тут уж вовсе онемел. Руки-ноги его свело, скрючило. Я давай им объяснять, успокаивать. А он не в себе, свалился на пол. Глаза закатил и все руками машет в мою сторону. Будто прогоняет. Но перетащил я его на койку. Только собрался пойти за сарай. Женщины велели платок надеть. Да побольше на глаза надвинуть, чтоб шайтан подвоха не почуял. Подвязался я и выскользнул. Прямо за сарай. На лавке там лег и жду. А курить охота так аж скулы сводит. Но сам себе запрещаю, мол, путёвый шайтан курящей бабе не подойдет. Потому терпеть надо. И лежу, как идиот, весь в бабьем, а ботинки мои. Ну, не возвращаться же из-за них в дом. А тут полночь пробила в доме. Я не то что про куриво забыл. Дышать стал шепотом. И верить от жути волоси на всех местах дыбом стали. Холодно стало. Но лежу, не шевелясь, Вокруг посматриваю, вот уж и час пробил, тихо, все спят, и меня на сон потянуло. Сам не знаю, как уснул, а ночью лишь прохлада будет, и меня холодом пробрало. Открыл глаза, вижу, рассвет наметился. Только хотел домой вернуться, глядь, рядом со мной шайтан сидит и клубнику жрет прямо из грядки, а рядом целая гора зеленого лука у меня украденного. Ну, я все же лежу, не трепыхаюсь, жду, когда этот нечистый до меня начнет пытаться. А тут, ай-яй-яй, моя утренняя гимнастика проснулась и полезла наружу. Шайтан, как увидел, клубникой подавился и заверещал. «Эй, баба, чего у тебя там завелось?» Я понял, расколол он меня. Ну, вскочила за ним. Тот единым духом забор перемахнул, Пролуг запамятовал. Бежит и блажит на всю улицу. Остановись, мать твою, я сам мужик. А меня зло берет. Махнул на забор и юбкой закол кол зацепился. Ни вперед, ни назад, хоть тресни. Рванул я тряпье бегом за гадом. Забыл в горячах, что юбку на голое тело напялил. И мчусь, аж в ушах свистит. Нагнал, сбил с копыт. Он метров пять через жопу кувыркался. Подскочил я, схватил его за шкирняк и поволок участковому. Тащу, гада, не глянув, забыв о себе, а тут бабка Зина в колодце воду берет. Увидела меня, чуть сама в колодец не уронилась, рот до колен отвис, как крестица забыла. А я не обратила особого внимания на нее, ведь шайтан в кулаке, кусается, легается, вырваться норовит. Время от времени по башке ему даю, чтоб затих. Он заглохнет на секунду, потом снова орёт, Все матом человечьим, и просит отпустить. Я его во двор к Федоту, зову участкового, а дед не расслышал, сам вывалил наружу. Выставился на нас, крестится, а я и говорю, зови Семёна, видишь, я самого шайтана словил. Дед еле рот разодрал и пальцем на меня показывает, а я как глянул, батюшки, ниже пояса два лоскута, и те по бокам мотаются» а все другое сплошная голь а тут еще тещен лифчик треснул вывалились из под кофты корзинки сватой все пузо в шматках а срамное что спереди и сзади голышом и из одежды одни ботинки приличные остальное срам ну я не растерялся стал платок развязывать тут участковый вышел спросоник нагану прикончить хотел вырвал из коборы я и завопил степаныч погоди это я рахит Шайтана изловил в своем огороде. Мне за него целый орден полагается. Семен еле продохнул и давай ругаться. Твою мать, ты из какого зоопарка сбежал? Глянь на себя, чумарик шабанутый. Ты ж, козел лохматый, всех переселенцев до обморока доведешь. Посмотри, у тебя этот самый черт через уши просрался. Человечьим матом кроет и колотится в судорогах. Дай его сюда, бесстыжий. Ну, я и передал нечистого менту с рук в руки, а сам платком с равно и прикрыл. Ну, что делать оставалось? Степаныч потащил нечистого к колодцу, вылил на него ведро воды, и, черта, бомж Андрюха получился. Семен меня расспросил, как я его устерег и на чем попутал, приставал ли он ко мне, была ли при нем дубинка или еще какое-нибудь оружие. Когда все рассказал Костин, он бомжа назвал придурком, впихнул его в сарай и на замок закрыл. А мне велел домой идти огородами, чтобы людей не переполохать насмерть. Обещался сам с бомжом разобраться, по всей строгости. И не рассказывать никому, как я у себя нечистую силу в огороде словил. Сказал, что это и есть следственная тайна, и добавил. Не то повадятся поселенцы в таком виде на черте охотятся. Ни одного человека в деревне не останется. Либо со страху, либо со смеху все передохнут. Ну да я не гордый. Зажал он мой орден. «Себе хочет присвоить моего шайтана. Так я хоть вам своим рассказал, как оно все на самом деле было».